На что-то я отвлекся. Я не об этом хотел сказать. Я отвлекся. Я решил писать о смерти, но не о клиническом нашем состоянии или болевых ощущениях. Нет. А как мы, здоровые, живущие, воспринимаем ее издалека. В данном случае Солженицын ускорил во мне этот процесс. Думал же я о ней часто и раньше. Часто Анхель говорил. Каждую работу делайте так, как будто это работа последняя, и так далее. Мысли не новые, но действительно помогающие работать, подхлестывающие, но все равно абстрактные. Мы-то знаем, что еще жить и жить нам, и еще наворочим дел кучу, и мы крутимся, вертимся. И вот она приходит и застает всегда врасплох, всегда на пороге гигантского прыжка, как тебе кажется. А что, если ее представить гораздо раньше, и тем самым подготовиться к ней, и не бояться ее, как потопа? О чем бы я пожалел больше всего? когда мне вдруг зачитали смертный приговор. О потере, думает человек, о том, что уже есть и что еще будет. Ему кажется, вернее мне, что чего-то не успел главного. А чего? Чего я должен успеть? И чего успел, и чего не успел? Я родился в Великую Отечественную, в самый день ее начала. Война меня не достала в прямом попадании. Я был далеко от нее, на Алтае, у Христа за пазухой. Война шла себе. Отец воевал. В него попало четыре пули но ни одна не убила, ему повезло. А я себе рос потихоньку, вместе с моими братьями и сестрами, и, быть может, пули пожалели скорее нас, чем отца. Отец пришел с войны израненный и жестокий. До сорок первого года я его не помню, потому что меня еще не было, а когда я стал быть уже на свете и стал соображать и запоминать, я запомнил, что отец был зол и жесток. На кого и почему, я сейчас не знаю и не могу понять, но это было так. Пусть будет. Такой характер. Спишем все семейные наши беды и побои на характер отца. Когда-нибудь я все-таки попробую объяснить его характер. И причины некоторые, но теперь у меня другая задача. Итак, отец пришел с фронта, а я сломал ногу. Упал в детсаде со второго этажа, а может и не со второго, а ниже, потому что выше не было ничего, и сломал. Сперва хромал. Год меня лечили бабки, местные врачи. Помню фразу хирурга. Гипс бы ему сделать, да бинтов нет. Так и не сделали гипса. А, помню, прикладывали их теол. Вонь его сохранила моя память до самой вот этой смертной черты, которую я себе сегодня представил. Итак, гипса не было, был послевоенный голод, недоедание, конечно, где-то было еще хуже, но и у Христа за пазухой было не сладко. Все запасы были съедены войной. Хозяйства разорены. Мужики выбиты, бабы вкалывали от темна до темна, но не могли пока накормить даже детей. И у меня случился туберкулез коленного сустава. Коленка моя распухла. Как ее не парили старухи, как не перевязывали ниточкой шерстяной. Я помню, над моей кроватью на стене висела такая ниточка. Она должна была снять с меня опухоль и показать, насколько она увеличилась. И потом уж вешалась другая, уже большая ниточка. Помню, отец идет широко по пыльным улицам Барнаула, я сижу у него на закукорках. Держусь, семенит рядом мать и плачет украдкой. Отец матерится на нее сквозь зубы, и сам темный, как ночной лес. По кабинетам начальства, от секретаря к секретарю, с партбилетом, с разными партийными регалиями и прочим, через унижение, взятки и прочее, до самого секретаря, Крайкома со мной, на закукорках, с заключением профессора. Туберкулез? Кости. Немедленно санаторий. За местом для меня в туберкулезный костный диспансер. И добился. Курорт немал. Карцер. Мать в окне. Оставляет меня одного. Плачет. Я успокаиваю ее. Мне семь лет. Надо учиться начинать. В санатории начинают учить с восьми лет. Мать каким-то животным инстинктом чувствует. Зачем мне терять год? Уговаривает врачей, учительницу Марию Трофимовну. Кстати, она потом и останавливалась у нее, когда приезжала меня навестить. Он способный. Возьмите его. И вот я в первом классе. Учусь писать, читать, слушаю сказки. Окна заколочены на зиму и засыпаны опилками. Не все, правда. Чтобы было тепло. По ночам горит в печи огонь. Тени пляшут, мы спим и смотрим за тенями. Великое наслаждение смотреть за живыми картинками, когда привязан годами к койке. Я ведь три года был привязан, меньше всех. Мой друг был привязан одиннадцать лет, Илюшка Шерлагаев. Я только сейчас, когда написал его фамилию, подумал. Должно быть, он был не русский. Фамилия не русская, алтайская. Он мне даже писал, когда я выписался, но что мне было уже до него за дело. И я ему писал и посылал рубли, но мне было десять лет. И даже письма его я не сохранил, а, может быть, их сожгла моя мать, чтобы мне ничего не напоминало о санатории, а я вспоминал, но всегда только хорошо. Когда выписался, конечно, когда лежал, я ненавидел его и даже пытался организовать побег. Мой лечащий врач Антонина якольна цветкова маленькая, худенькая, на высоченных каблуках, строгая и внимательная. Я помню ее руки, пальцы, изучающие мой футбол, тонкие, когтистые, с длинными пальцами, цепкие руки скрипача. Я успел в первом классе вступить в пионеры потому что не было в отряде запивалы, И мне раньше срока повязали галстук. Я успел окончить три класса с хорошими отметками. Я успел понять, что надо торопиться. Нет, не понять, а почувствовать. Мы взрослели раньше обыкновенных, здоровых мальчишек, которые ни о чем не подозревая, гоняли под окнами в футбол и взрывали наше спокойствие. Три года прошло. Я на костылях. Большой исток. Четвертый класс. Мы живем на больничной улице, далеко до школы. Отец решает продавать дом и строиться в центре из-за моей ноги. Поздней осенью мы въехали в новый дом. Я стал заниматься в самодеятельности. Фомин Степаныч меня заправил тем горючим, которое позволило мне оторваться от земли. О нем особый разговор. Приезжает бродячий цирк, московский цирк, на колесах. Им нужен подсадок. Я должен сыграть простой этюд, возмутиться, что в мою фуражку бьют яйца, сыплю топилки, пекут торт, а потом оказывается, это не моя фуражка. Я признаю ошибку, извиняюсь, ухожу. Я играю этот этюд. На утро мне сообщает руководитель этого цирка, чтоб я немедленно ехал после школы в Москву в театральное училище. Участь моя решена. Я начинаю весь десятый класс готовиться, бросаю костыли, лажу на кольца, на брусья, репетирую. Тренирую яблочко, матросскую пляску. С дублером, в случае не освою, будет плясать он. Освоил. Успех. Фомин дает задание. Во что бы то ни стало сдать на медаль. Сдаю на серебряную. Собираюсь в Москву. Но чтобы зря не прокатиться, то не советуют поступить сначала хоть в музыкальное училище. Беру ложные справки, поступаю в училище и сходу беру курс на Москву. Поступил в ГИТИС. Успех. Вкалываю не за страх, за совесть. Хотя мечтал на второй день быть приглашенным в Малый на Хлестакова. Но раз надо учиться сначала, давайте учиться. На пятом году принят в театр и женился. Двадцать два года. Все идет вроде как по-писанному. Господь хранит меня. Чего мне еще нужно? Ах, вот что, я завидую. Некоторые сверстники мои в кино успели прославиться. Я хочу тоже, а фарт не идет. Даю за рог, что начну только с главной роли. Перехожу из Моссовета на Таганку. Во-первых, потому что не взяли жену. Во-вторых, не сыграл Теркина, обещали и так далее. В первый же сезон «Грушницкий», «Антимиры», «Десять дней», я ведущий артист. Я стал артистом наперекор всем мрачным предсказаниям моих некоторых учителей, наперекор самому себе. То есть я доказал себе, что я умею драться за свою шкуру, за свою честь». И в кино я начал с главной роли, и теперь заканчиваю вторую главную. А в театре репетирую роль, которую может судьба подарить актеру раз в его жизни. Театр дал мне, молодому артисту, двухкомнатную квартиру, высокую сравнительно зарплату. Я член художественного совета, у меня красивая жена, мне завидует пол Москвы. Я купил собаку, мебель, у меня есть все для нормальной жизни. И всего этого, я могу гордо сказать, добился своим трудом. Кроме того, я пишу, пока в стол, но кое-что я уже написал, и меня хвалят, пока друзья. Но вот и Можаеву понравился чайников, значит, если идти по пути максимализма, я могу добиться и на этой ниве определенных успехов. И слава, о которой я мечтал в детстве, не так далека. Она придет и приходит, и можно ускорить ее приход. И вот мне двадцать семь, пусть немножко лет еще, лермонтовский возраст, и через энное количество часов меня не станет.